Шестое. Мы посещали фон Тресковых уже после неудачного покушения. Заговор в Фиеско остался не раскрытым. Шла война, и, возможно, бароны решили дать выскочке шанс. За столом, если и говорили о войне, то говорили сдержанно, сохраняя интонацию светской беседы, как и приличествует тефтонским баронам. Елена, ваш сын в армии? «Да, он летчик. Вот как. И где служит. Позвольте вам предложить. Благодарю вас. На Восточном фронте. Девятая армия». «Ах, Девятая армия. Это Вальтер Модель, если не ошибаюсь». «Да, он служит под началом генерала Моделя». «Вальтер, вы должны его помнить, дорогая Елена. Великолепный охотник. Что вы думаете об этом вине?» Разве я его встречала? Превосходное вино. Вы же были с нами на охоте. Стрелок с моноклем в глазу. Неужели не помните? Как я рад, что вам понравилось. Это Шамбертен 30-го года. Солнечный год. Они все здесь не любили большевиков и Россию. В этом сомнений не было. Если прадед фон Эйхгорна громил Гарибальди, если прадед Хаскина, расстреливал мятежников-коммунаров в Париже, если предок фон Клейста написал «Битву Армения», что оставалось делать их потомкам, то были великие роды гибелинов, пронизывающие историю западного человечества, а Гитлер был ими рекрутирован, маленький барабанщик, которому показалось, что он командует парадом. Непоход на Россию их обидел — Но нахальство маленького человечка. Шестеренка пожелала, чтобы ее считали основной деталью механизма. Ну что ж, пусть. Шестеренка восстала против машины. Машина забуксовала, стала хрипеть и портиться. Они терпели, ждали. Потом терпение лопнуло. О, это знаменитый заговор июля 1944 -го. Подождите, мы дойдем и до этой страницы. Но тогда, в январе 42 я еще не мог предположить, что моя Елена примет в нем участие. Штюльпнагель, да, тщеславный и гордый Штюльпнагель, чей дед прославился во франко-прусской, немецкий рейтар в шестом поколении, Артур Небе, жестокий мясник из команд Он не мог терпеть мягкотелого Адольфа, который даже убивал истерично, не по-мужски убивал. Все они закономерно приняли участие в заговоре. И великий Роммель, и совестливые Мольтки, эти фанфароны, пусть, я не удивился. Я знал, что рано или поздно они доберутся до Адольфа. Я знал, я видел, как блестят глаза фон Бока как поджимает губы Вицлебен, как смотрит в кость Хасель, как перешептываются генералы. Маленький барабанщик не хотел понять, что он и его сумасшедшая партия призваны исполнять великий долг не перед Германией, а перед этими людьми, и ошибок ни ему, ни партии не простят. Разве заслужил снисхождение у большевистских аппаратчиков Сталин? Аппаратчики легко отказались от вождя, от большевистской доктрины, от своей партии, лишь бы сохранить тип управления людьми. Рано или поздно они всегда убирают выскочку. Логика феодальных привилегий сильнее любой партийной идеи. — На что вы надеетесь? — сказал я Йоргу. — У твоего фиеско нет ни плана, ни вменяемой стратегии. Идет Великая война, а у вас нет никого, кто возглавит страну в бою. Напишите программу хотя бы на полгода вперед. — План у нас есть, — сказал Йорк тихо. Он уже не отрицал, что состоит в заговоре. — И этот план тебе известен? — Да, — еще тише сказал он. — Известен. План Гибелинов был прост. Это был все тот же план Шлиффена, только вывернутый наизнанку. Новый вариант гласил, чтобы продолжать войну на Востоке, следует сдаться на Западе, причем на любых условиях. Войну с Россией никто прекращать не собирался, ни Артур Небе, ни Карл фон Штюльпнагель, ни Эрвин Роммель, ни Ганс фон Клюге. Один только Штауфенберг, идеалист, Представлял левое крыло и планировал связаться с коммунистическим подпольем. Его потому и пустили вперед со взрывчаткой. То был заговор правых. Они готовы были на все, чтобы вернуть себе власть. Они боялись, что в случае победы в большой войне над ними возвысятся колбасники и полицейские. Кто это допустит? Прежде они рукоплескали Адольфу. Поставь Британию на колени, новой Армении. Теперь они передумали. Им такой Армений мешал. Им нужна была настоящая германская монархия, вот и все. Но что будет завтра, скажите, Елена? Я предчувствовал, что они перегрызут друг другу горло. Заговор гибеллинов есть самая ненадежная вещь на свете. Вы помните судьбу Фиеско в Генуе? Я искал Какой литературный пример убедит ее? Армений, Фиеска, Ахил. Я призвал на помощь свое красноречие. Прошу вас, положите мне немного камамбера, да, и виноград. Отто с Карлом всегда привозят дивный камамбер. Оставьте камамбер. От чего же? сказала урожденная фон Мольтке. Это превосходный нормандский сыр, и вино здесь отменное. «Вы знаете, что ваш сын — заговорщик?» Мы гуляли с десертными тарелками в руках по гостиной. «Мой сын — солдат Германии». «Раскройте глаза», — сказал я и Елене. «Посмотрите на них внимательно. Видите, как штюльпнагель пережевывает кусок свиного паштета? Видите, как челюсть движется? Уверяю вас, брут не жевал так паштет». Не ждите встретить здесь характеры Брута и Касси. Римской чести в германском бароне не найдете. Она ответила высокомерно, как и следовало отвечать представителю рода великих мольтки. — Для меня, — сказала она, — довольно того, что я в одиночку храню честь и верность. — Чему храните верность? Камамберу? — хотел крикнуть я, но не крикнул. Я знал, что заговорщики предадут друг друга. Не будет единства в их рядах. Как бы я хотел ошибиться. «Понимаю, мой друг», — сказал я, владея собой, — «что не подхожу вашему окружению. Недавно вы слушали меня, а теперь у вас другие вкусы. Вещи меняются неотвратимо. Помните разговор в гостинице несколько лет назад? Помните мой список кораблей?» Теперь вы приплыли под стены Трои. Возглавить войска должен Агамемнон, а Ахилл самое время уйти в палатку. Но вспомните, чем кончил Агамемнон. — Эрнст, — сказал мне Елена, — вы многому меня научили. Если бы не вы, я, возможно, осталась бы в Мюнхене и была бы сейчас женой торговца красным деревом. Не думайте, что я ничего не помню но есть вещи, которых вы не понимаете. Буду рад научиться. Есть германская честь. Пройдет три года, и они предадут друг друга. Один из заговорщиков, генерал Ремер, будет первым, кто арестует своих единомышленников, а потом выпустит из камеры генерала Фрома, чтобы генерал уничтожил следы заговора. Бывший заговорщик, генерал Фром, прикажет расстрелять фон Штауфенберга, фон Хефтена и Ольбрихта без суда, чтобы скрыть причастность к заговору. Их убьют прямо во дворе канцелярии, а затем Фром даст Людвигу Беку, которого прочили на роль монарха, револьвер, посоветовав покончить с собой. Бек только ранил себя. И Фром приказал добить товарища Гибелина выстрелом в голову. «Где ты, патрицианская верность? Где ты, гордость Брута, бросавшегося на меч? Где ты, доблестная жена его, порция, глотающая раскаленный уголь?» «Разве вы не говорили, что ход истории не щадит никого? Помните Фауста? Я не желаю быть бавкидой, и ждать, пока чьи-то планы сломают мой бедный домик. «Поэтому решили стать валькирией? Подумайте, вдруг только вы одна здесь искренне? Не оскорбляйте мою семью. По крайней мере, я уверена в кузене и его друзьях». Они предавали друг друга стремительно и страстно. Точь-точь, как Хрущев предавал Сталина, как Брежнев — Хрущева, как Горбачев — дело Брежнева как Ельцин предавал всех своих предшественников, и как всегда и везде предают друг друга трусы и ничтожества, как российский политик Тушинский предавал былого соратника Пеганова, как молодой Митя Бимбом предавал своих товарищей, о, есть ли иной рецепт борьбы за имперскую власть. Вернусь к разговору с Йоргом. «Сын мой», — сказал я Йоргу, — Если бы я встретил сегодня своего родного сына Эгона, я бы, вероятно, его и не узнал. Я остался с немцами, с тобой, с твоей матерью, вы отныне моя семья. Я считаю себя твоим отцом. Прошу, поверь мне на этот раз. То, что вы считаете доблестью, есть путь в никуда. «Путь в никуда, говорите? Я уже там был», — ответил летчик. «Вы не видели войны». «Здесь, в Берлинском долеме, все выглядит иначе, чем под Оржевом. Помните Отто Кумма? Моего доброго друга Кумма, вы смеялись над его северным акцентом, мальчика Кумма с веснушками. Вы позвали его воевать, помните? Его полк погиб около неизвестного вам места под названием Сычевка. Вы никогда не найдете это место на карте, это нигде». Это и был путь в никуда, на котором встал мой дорогой Оттакум, И тысячи лучших парней из Гамбурга встали там, на пути русских танков и кавалерии. Знаете, сколько человек осталось в живых, Эрнст? Тринадцать. Но русские не прошли. Зачем ты мне это говоришь? Я говорю, чтобы вы поняли, Эрнст. Я не стану умирать ради припадочного человека, которого в моей семье не посадили бы за стол с прислугой. А за Германию? — У нас разные Германии, — сказал молодой Мольтке. Он не сказал мне отец. Он посмотрел поверх моей головы на кроны сосен шлахтензея, романтический германский пейзаж. Бывают минуты, когда сознаешь — совершается непоправимое — Все, что происходило после этого разговора, я уже не мог отменить и влиять на события уже не мог. История покатилась сама собой, подчиняясь логике монархии и праву баронских кланов. В истории Адольфа есть два важных эпизода. Между ними «20 лет» и вся его биография. Первый эпизод случился в мае 1923 года в Мюнхене. В 1923 он интуитивно совершил умнейший поступок, объединившись в путче с Людендорфом, затем заручился покровительством Гинденбурга. Кланы гибелинов решили, что могут на выскочку положиться. Адольфа взяли знаменосцем. Наивный горделивый дурачок. Как любил он образ знаменосца, даже заказал свой портрет в роли рыцаря у знамени. Он водрузил двухметровый холст в рейхстаге и любовался героем, упакованным живописцем в латы. Вкус изменил ему, он не понимал, как глупо выглядит на картине. Его позвали как знаменосца, как барабанщика, и он шел впереди колонны, истерически жестикулируя. Взрослые привели в большую гостиную мальчика и поставили на стул, чтобы ребенок стал повыше и громко читал стихи. А тот увлекся, решил, что он и впрямь великий поэт. Как бы мальчику поделикатнее намекнуть, что надо слезть с табуретки, что детям пора спать. Гибелины морщились, глядя на его потуги, но знаменосец вел народ, готовил народ к их войне к их войне, к их битвам. Кто бы осмелился столь откровенно, столь фантастически нагло требовать несбыточного? Адольф умел. И они долго терпели наглого знаменосца, поощряли крикливого барабанщика. Барабанщик окружил себя полицией, составленной из таких же безродных выскочек, как он сам. Вокруг него возникла карикатурная партийная символика, салюты преданности и прочая ерунда. Все это раздражало гибеллинов. Военная аристократия никогда не следовала партийному приветствию Хайль Гитлер, обменивалась обычным воинским приветствием. Гибелины презирали Адольфа, но служили в рядах его армии. Это была их война, и они воевали страстно. Они выигрывали битвы, они проламывали фронты русских. Обращали в бегство англичан, гнали французов. Попутно они душили евреев, кастрировали негров, морили голодом славян и жгли цыган. Но это делали как бы не они сами, не они лично. Они готовы были обвинить во всем задорного барабанщика. Делали, впрочем, исправно. Зеленый вермахт вовсю помогал черным СС. Остановить войну было в их силах, Каждый из армейских групп командовал заговорщик, что стоило развернуть армии на марше, но они шли вперед. Казалось бы, военные знать против режима, от чего же они так здорово воюют. Но они воевали совсем не для него, они воевали для себя, это была их война. Второй эпизод произошел в январе 1942 года. Адольф отправил в отставку фон Браухича и фон Бока, и сам стал верховным главнокомандующим. Спустя двадцать лет он совершил промах. Он сказал баронам, что их война отныне будет его войной. Этого простить не могли. Жанна Изарка нужна была, чтобы воодушевлять войска, но корону возложить следует на Карла Валуа. В Орлеане барышня очень нужна, в Реймсе отчаянная Жанна пригодится, а потом пойдут на сделку с бургундцами и с англичанами. Жанну сожгут на костре как ведьму. Впрочем, может, она ведьмой и была? — Дело за костром не станет, — думал я, — даже и не подозревая, что именно костром все и кончится.